Глава 2. Сюрпризы третьей категории. Хорошо еще, что в домашних, так сказать, условиях можно было влезть в шорты, рубашку с короткими рукавами и сандалии. Правда, кобуру на поясе все же полагалось таскать, согласно здешним правилам хорошего тона. Заложив руки за спину, он стоял у огромного бассейна в тени экзотического раскидистого дерева. В прозрачной воде над самым дном, над акварельно-прозрачными колышущимися тенями, плыла слева направо пятерка аквалангистов в хорошем темпе. Мазур должен был признать, что двухнедельные тренировки, согласно приказу папы, проводившиеся подолгу и на полном серьезе, некоторого успеха достигли, требуемая синхронность появилась. Ну, как-никак, все пятеро-двое офицеров, Двое сынков местных буржуев и принцесса подводным плаванием увлекались давно. Оставалось добиться полной синхронности, и на задуманном папой торжестве, пожалуй, что покажут себя неплохо. Здешний бесхитростный народ, в жизни не видевший такого зрелища, от восторга уписывается, когда пятерка аквалангистов вынырнет на безмятежной морской глади и начнет вытворять всякие фокусы. Принцесса шла крайне справа. Точеная фигурка в символическом красном бикини. Хороша чертовка. Природная краса и грация в сочетании с услугами дорогих массажистов, тренеров и косметологов, эффект дает убойный. Мазур давным-давно расстался с детскими заблуждениями. Когда, посмотрев всего-то несколько фотографий, полагал, будто все африканки черные, как уголь плосконогие, с вывораченными губами. Далеко не все, от нации зависит. Кожа у принцессы, скорее уж, светло-шоколадного цвета. Нос прямой, губки идеального рисунка, глаза карие, огромные, волосы, хотя и черные, но ничуть не похожие на курчавую папаху Аля Анжела Дэвис стелются на ней черной волной, действительно принцесса. Папа умная голова в свое время использовал местную специфику на полную. Здесь с незапамятных времен сохранились кое-какие традиции матриархата. В первую очередь во всем, что касается родства. Родственники по матери важнее ближе, чем родственники по отцу. Сестры и племянницы, невзирая на возраст, главнее братьев и племянников. Прямой власти женщины никогда не имели. Но на всех уровнях, начиная с деревни, неформальным образом работают этакие женсоветы с участием старых ведьм. Не в переносном, а в прямом смысле. К их мнению и решениям полагается прислушиваться со всем вниманием, иначе есть риск схлопотать от помянутых ведьм какое-нибудь вредное для организма чародейство. Чему подавляющее большинство народа свято верит. Французы больше ста лет медряли здесь католичество, так что имеется даже собственный чернокожий епископ. Но и те, кого удалось окрестить, с почтительным страхом относятся к старым богам и колдовству. Что уж говорить о тех, кто христианству не примкнул. В общем, в свое время папа с превеликой помпой учредил Талунго, нечто вроде Верховного Женсовета, и поставил во главе только что вернувшуюся с дипломом Сорбонны принцессу. И не прогадал, когда год назад, нахватавшись европейских веяний, забастовали докеры, и главный порт встал... Папа отправил туда не жандармов, а добрую сотню маквелла, то бишь ведьм, срочно свезенных военными вертолетами со всех концов страны. Зрелище, говорят очевидцы, было впечатляющее. Сотня голых по пояс старых мегер, растрепанных, увешанных ожерельями из куриных косточек, черепушками мелких грызунов, всевозможными амулетами валила по улицам, завывая, визжа и отплясывая, махая коровьими хвостами, с помощью которых на Квелла и наводят самую жуткую порчу. Забастовщики разбежались и смирнёхонько встали по рабочим местам спустя каких-то четверть часа после того, как эта орава нагрянула в порт. Плохо только, что подобные штучки не действовали никогда на заговорщиков, собравшихся устроить переворот. Глянув на часы решив, что на сегодня достаточно, Мазур дважды притоптал ногой педальку. Затрещал погруженный в бассейн звонок, и пятеро аквалангистов, цепляясь за лесенки, стали снимать ласты. Первой наверху показалась принцесса, взросчет освободившись от тяжелых, Баллонов направилась к Мазуру своей всегдашней походкой манекенщицы. Бикини чисто символическое. Капельки воды на смуглой коже моментально испарялись под жарким экваториальным солнцем. Впечатляет, что уж там. Наша амазонка всегда впереди. И стрелять умеет неплохо, и броневик водит, и научилась пилотировать вертолёт что, в принципе, немногим сложнее автошколы, если не заморачиваться изучением материальной части. Феминисточка наша, раскрепощенная женщина Востока. И взгляд по тоскухе, если называть вещи своими именами. Дома она, конечно, приличия соблюдала. Папа в некоторых отношениях жуткий консерватор. Но... Всеведущий Лаврик кратенько изложил Мазуру тот материальчик, что на нее имелся у соседей. Тут вам и позирование парижскому фотографу в самом что ни на есть натуральном виде, и череда любовников с вкраплениями любовниц, и серьезная ссора с папой, когда он ей категорически запретил сниматься для плейбоя. Она, конечно, подчинилась, попробуй тут не подчинись, Но разобиделась не на шутку. Эмансипированное создание, одним словом. Пробы негде ставить. Вот и сейчас она улыбалась издали, демонстрируя великолепные белоснежные зубы. И в глазах вот такими буквами обозначено. Жаль, что мы не в Париже. Мазур подобрался и придал себе самый что ни на есть непроницаемо официальный вид. Остановившись перед ним, принцесса приняла довольно удачное подобие стойки смирно и лихо отдала честь на французский манер. Особая группа подводных сил специального назначения тренировки закончила. Какие будут замечания, мон-колонель? Придуривалась, конечно, блестя белоснежными зубами и награждая томными взглядами, не имевшими ничего общего с воинской дисциплиной. Забавлялась. Понимала, что Мазур все понимает. «А куда денешься?» «Подводный спецназ из вас, как из собачьего хвоста сита», подумал Мазур без особого возраздражения. И сказал сухо. «Никаких замечаний, мадемуазель Натали». Ее местное имечко для европейского уха звучало диковинно, язык сломаешь. Так что она давненько уж именовала себя Наталии. Благо, консерватизм папы на такие пустяки не простирался. Не хотелось, чтобы его снова затягивали в дурацкие девичьи забавы с двусмысленными репликами и с откровенными взглядами. Он продолжал тем же нейтральным тоном. «Замечаний нет, все отлично. Завтрашнее занятие в то же время, если не произойдет ничего непредвиденного». Бросил к виску непокрытой головы два пальца, коротко кивнул, развернулся через левое плечо и неторопливо направился прочь по вымощенной желтыми плитками тропинки между рядов высоких раскидистых деревьев. Ясно расслышал, как принцесса за его спиной насмешливо хмыкнула. Когда тропинка раздвоилась, он свернул направо. Повсюду тишина, уют и благолепие. Загородная резиденция Папы представляла собой немаленький поселок, изначально предназначенный для тихой, комфортной жизни. Ну, конечно, двухметровый забор вокруг со спиралями колючки по гребню. Хорошо, что Мазуру не было нужды озабочиваться еще и безопасностью этого райского уголка. Полковник Мтанга с помощью французских консультантов все обустроил в лучшем виде. Часовые в форме и тихари в цивильном, старательно изображавшие садовников, сигнализация. В том вон безобидном домике круглосуточно, в четыре смены, дежурит взвод парашютистов. Есть и телекамеры слежения. Там, где неширокая прозрачная речушка попадает на территорию покидает ее, вода от фундамента забора до дна перегорожена стальной решёткой. Нападение боевых пловцов ожидать не следует, но вот пустить по течению какую-нибудь подрывную гадость, какая-нибудь вражья душа может запросто. Был прецедент с одним из предшественников папы. Слева, возле ничем не примечательного домика, торчали на солнцепёке два жандарма с клеронами у ноги. Мазур понятливо усмехнулся с видом сторожила. Он был уже в курсе. Домик две недели как обрел статус спецобъекта, взятого под дополнительную охрану. Там от рассвета до заката, прилежно отрабатывая нехилый гонорар, трудился в поте лица десяток французских специалистов по геральдике. Папа всерьез решил стать королем, не по факту, а по всем правилам. С коронацией, официальным принятием титула и прочими красивостями. Рассуждал он утилитарно и незателево. «Если Бакасе можно провозглашать себя императором, отчего же ему нельзя стать королем? И точно, если можно Бакасе, почему нельзя папе? Учитывая, что Бакаса происхождение, как говорили в старину, насквозь подлого, из сержантов-диктаторы, выслужился, а папа как-никак потомок древних королей». Пусть и не по прямой линии, зато, что немаловажно, по женской. Так что французы старательно разрабатывали процедуру коронации. Рисовали корону, мудрили над системой дворянских титулов. Если все пройдет гладко, а почему нет? Принцесса, чего доброго, официальным образом взлетит на самый верх. И ее кличка превратится в официальный титул. «Девка умная» с европейским образованием. Когда папа начнет сдавать, он же не вечный, вполне может перехватить бразды и удержаться. Мазур свернул к своему бунгало. Но где же еще обитать белому сахибу, как не в бунгало? Снаружи домик, как и большинство ему подобных здесь, выглядел классической деревенской хижиной с высокой крышей и кукурузной соломы. Внутри, понятно... Все оборудовано с европейским комфортом. Приятно было оказаться в кондиционированной прохладе. Один из слуг, то ли жан, то ли жак, Мазур их до сих пор путал, конечно же ждал прихожей, бесшумный как призрак, предупредительно замерший на полусогнутых, готовый к любым приказаниям. Мазур выругался про себя. Впервые в жизни у него оказался слуга, да не один, а целых два. Во всех своих прежних заграничных странствиях под личиной он был в роли, если не бродяги, то искателя удачи с толщим кошельком, поневоле обходившимся без лакеев. И до сих пор чувствовал себя чуточку неловко с этими услужливыми субъектами, одинаковыми, как близнецы. «Но ничего не попишешь», Здесь человеку его положение полагается парочка слуг, так что изволь соответствовать. Слуга, осноровисто согнувшись в поклоне, прошелестел. В гостиной ожидает полковник Мтанга. «Интересно, за каким чертом его принесло?» — подумал Мазур. Аккуратно положив на столик под зеркалом тяжелую открытую кобуру, распорядился неглядя. «Интересно. Принесите джину в гостиную. И направился туда, мечтая о прохладной ванне. Полковник Мтанга вежливо привстал и поклонился. Перед ним на столе помещался сифон в серебряной оплетке, высокие стакан и вазочка с кубиками льда. Полковник спиртного в рот не брал, зато дымил, как паровоз. Вот и сейчас огромный вентилятор, бесшумно вращавшийся под потолком, завивал спиралями... Облачко сизого дыма. Полковник, не будучи эстетом, смолил самые крепкие французские цигарки. Мазур опустился в кресло, блаженно расслабившись посреди приятной прохлады. Бесшумно возникший слуга поставил перед ним стакан, бутылку джина и вазочку со льдом. Набросав серебряными щипчиками в стакан прозрачных кубиков, Мазур налил до половины. Особенной любви к джину он не питал. Но, господа-колонизаторы, давным-давно обнаружили, что именно регулярное потребление джина спасает от многих африканских хворей. Какие бы суперпрививки тебе не вкатили, а лучше джина, до сих пор ничего не придумано. Мазур был натренирован цедить спиртное на западный манер, куриными глоточками. Однако сейчас притворяться не перед кем, и он хорошо глотнул по-русски. Мутанга терпеливо ждал, пока он поставит стакан. Пожилой плотный мужичок, совершенно лысый, с простецким, добродушным, располагающим к себе лицом. Этакий, простодушный и милый дядя Том. Вообще среди чинов тайной полиции на всех континентах Редко попадаются двухметровые громилы с уголовными рожами, украшенными жуткими шрамами. Большей частью они как раз и выглядят добрыми дядюшками, милыми простаками, пока не попадешь к ним на зубок. «Вы себя сегодня отлично проявили, господин полковник», — сообщил танга извлекая из мятой пачки очередную сигарету. «Господин президент отметил вашу сноровку». «Служба». Кратко ответил Мазур, разделавшись с остатками джина и наливая вторую. Вот, кстати, о службе. Полковник полез во внутренний карман легкого полотняного пиджака. На миг показалась внушительная кобура. Излег пухлый, незапечатанный конверт и с невозмутимым видом положил его перед Мазуром. Мазур заглянул внутрь. Там оказалась не столь уж и тонкая пачка радужных бумажек. Французские франки, служившие и здесь, официальной денежной единицей. Папа, следуя общей тенденции, отчеканил и монеты с собою, родимым. Но они, золотые, серебряные и никелевые, служили скорее сувенирами для иностранных туристов. Да крестьяне, подобно своим собратьям во всех частях света, Бумаги не особенно доверяли, а потому старательно копили серебро. Золото могли себе позволить немногие. Мазур недовольно поморщился. Никак не к лицу было советскому человеку, тем более офицеру, принимать от иностранцев денежку, особенно будучи при исполнении обязанностей в официальном порядке. Уж это-то в голову вбито накрепко. Он машинально отодвинул конверт. Мтанга решительно поднял ладонь. «Господин полковник, я, край муха, наслышан о русской щепетильности в таких делах. У каждого народа свои обычаи, но ничего не могу поделать. Господин президент распорядился платить вам и вашим людям ежемесячное жалование. Уточнив, что мы как-никак цивилизованная страна. Где-то видано, чтобы офицеры не получали жалования». Здесь жалование полковника за месяц, разумеется, с соответствующими надбавками, учитывающими ваше положение и круг задач. Расписываться нет нужды. Республика в соответствии с указаниями президента старается не обременять себя излишним бюрократизмом. «У меня свои инструкции», — сказал Мазур, ощущая нешуточную неловкость. «Так что и знать ничего не хочу». Непреклонно сказал он танго «Ваше дело, как с вашими деньгами поступать. Можете их потратить куда угодно. Можете, если взбредет такая фантазия, пожертвовать какому-нибудь филантропическому обществу. Господин президент велел вручить вам жалование. Не могу же я принести деньги назад. Господин президент будет в гневе. На его подвижной физиономии изобразилась нешуточная скорбь. «Вы же не хотите, господин полковник, чтобы я стал жертвой нешуточного гнева отца нации? Что вам сделал плохого старый больной черномазой?» «Господин президент приходит в ярость, когда его приказы не исполняются». «Он неплохо шпарил по-английски, но, в отличие от принцессы, учил язык явно не в университетах, а вообще с людьми» опять-таки, необремененными дипломами и, вероятнее всего, моряками. Просторечные обороты, морские словечки. Напустил на себя такую скорбь, словно его за невыполнение приказа должны были нынче же вечером расстрелять у забора. Продолжать дискуссию, от отфутболивая друг другу злополучный конверт, было как-то неловко, поэтому Мазур в конце концов кивнул, сдвинул конверт к себе и в сторону». «Сдам в посольство и все дела», — подумал он, не особо и мудрствуя. Посоветоваться с Лавриком, как и положено. Вот и прекрасно облегченно вздохнул полковник Мтанга. Его лицо из скорбного стало озабоченным. Он чуть наклонился вперед, понизил голос. «Тогда поговорим о более серьезных делах. Господин полковник, что вы думаете обо всех этих выходках?» «Я о сегодняшнем покушении. Да и про другие тоже. Сегодняшнее прошлое мы видели самолично. Наверняка слышали и про прежние три. Что вы думаете, как профессионал?» «Я, собственно, военный. Но ваше военное ремесло, как бы сказать, очень специфическое», усмехнулся полковник. «Пожалуй». Сговорчиво кивнул Мазу. Если, с моей точки зрения, все пять покушений – жутчайший непрофессионализм. Такое любительство, что едва ли не смех пробирает. Сегодня у этих двух не было ни малейшего шанса, как и у предшественников, с двумя автоматами против бронированной машины – клоунада. Разве что тот с гранатометом. «Да он сюда же вписывается», — сказал полковник Мтанга. Саперы самым тщательным образом изучили следы. У него был осколочный заряд. Как мне объяснили, отличное средство против пехоты разлетается на тучу мелких осколков бритвенной остроты. Но против машин генералиссимуса опять-таки бессилен. «Осколочный?» — поднял брови Мазур. «Ну, тогда, конечно». Какое-то время стояло молчание, нарушавшееся лишь размеренным шуршанием лопастей вентилятора. Потом Танго произнес без выражения. «К нам с некоторых пор пытаются влезть американцы. Им в этом не везет. Понимаете, с французами мы живем бок о бок чуть ли не полторы сотни лет». Поневоле за это время изучили их в совершенстве. Прекрасно знаем, как они себя будут вести в той или иной ситуации. Их привычки, ухватки, традиции, да многое. Это как с львом, знаете, или со слоном. Я вырос на севере, в саванне. Там их до сих пор немало, а уж сорок лет назад. Лев запросто может разорвать, а слон затоптать». Вот только человек, которого с раннего детства учили, что такое лев или слон, знает, как себя вести, чтобы не попасться зверю. А доводись мне встретиться с этим, ну, который живет у вас в ваших джунглях, мохнатый, без хвоста, зубище серьезное, медведь. Вот. А попадись мне этот ваш медведь, я бы понятия не имел, как себя вести, чтобы не съел». Представления не имею, когда он злится, а когда благодушный и сытый, понимаете?» «Понимаю», — сказал Мазур. «Вы полагаете...» Полковник молча пожал плечами. С непроницаемым лицом добавил. «Я не знаю повадок медведя». «А как вы полагаете?» Мазур размышлял не особенно долго. спору нет». Иногда и американцы прибегают к совершенно идиотским способам. Как это было с попытками устранить Фиделя Кастро? Оказавшись не в состоянии подвести к Фиделю стрелка и не питая ни малейшей надежды на военный переворот, янки наворотили кучу глупостей. То пытались подсунуть отравленный гидрокостюм, то собирались начинить взрывчаткой раковину на пляже, где Фидель обычно купался, то смазать микрофоны радиостанции каким-то зельем, от которого Фиделя выпали боеволосы и его знаменитая борода. Их высокомудрые психологи, видите ли, считали, что лысый и безбородый Фидель моментально потеряет уважение сограждан. Однако это частности, а в общем и целом... «Вот, американцев я как раз неплохо знаю», — сказал Мазур. Приходилось тесно общаться, и не раз. Для них это тоже было бы вопиющим непрофессионализмом. Уж то-что о хорошую снайперскую винтовку и неплохого стрелка они могли бы найти. И бомбы умеют подсовывать. Лично я американского следа здесь не усматривал бы. Для них чересчур уж непрофессионально. Ему пришел в голову закономерный вопрос. «Вот, кстати...» А у вас есть то, что можно назвать проамериканской группировкой? Среди людей, способных влиять на события. В таких случаях ведь мало устранить одного. Нужно еще иметь силу, которая сможет воспользоваться ситуацией. Мутанга прищурился. Подобная информация числится по разряду государственных тайн. И вряд ли только у нас. Простите. — сказал Мазур, выругав себя за язык без костей. — Я вовсе не собирался. — Да что уж там, — одними губами усмехнулся полковник. — Мы с вами в одной упряжке. Нам обоим не нужны тут американцы. Никакой проамериканской группировки нет. Про французское, как легко догадаться, мощное. Но американцы я, конечно, не могу ручаться за полную лояльность всех. Сами знаете, наверное, как это бывает. Нет ни группировки, ни широкого заговора, но вполне может оказаться, что кто-то из влиятельных персон давно и втихомолку мечтает стать новым Наполеоном. В мозги не заглянешь? Он жестко усмехнулся. А если и заглянешь, не увидишь ничего, кроме мозгов. Вот это опаснее всего. Влиятельный честолюбец, до поры до времени остающийся за пределами внимания тайной полиции. И не всегда его удается найти вовремя. «Вам приходилось сталкиваться?» «Бывало», — сказал Мазур. В первую очередь он вспомнил генерала Хасана, которого до последнего момента никто не принимал всерьез. Тихая бесцветная мышка. Да и сам папа в свое время... «широкого заговора» не плел, хватило узкого круга сообщников, в основном из тех, кто по здешним меркам считался роднёй. Правда, о последнем примере заикаться не стоит из дипломатических соображений. Да и Хасан через пару лет благополучно пристукнутый столь же коварным конкурентом уже чуть ли не древняя история. «Нет», — сказал он решительно, — Это никак не похоже на американцев. Вообще на серьезную разведслужбу. Дурацкое любительство. Правда, это и на фанатика-одиночку не похоже. Каждый случай в отдельности еще можно списать на одиночку. Но пять покушений за два месяца плохо верится. Мне говорили, у вас несколько лет было спокойно. И вдруг посыпались... «Вы полагаете, Мукузели?» — небрежно обронил полковник. «Вот тут я ничего не полагаю», — сказал Мазур. «Здесь вам виднее. Мне о нем, конечно, кое-что рассказывали, но я бы не взялся судить».